Глава 17. Люцифер опустился в кресло и задумался. Отта он отослал, чтобы человек не мешал ему думать. А думать было над чем. Слишком много загадок, а загадки повелитель безликих не любил. Появление этого наглого мальчишки было непредвиденной неожиданностью, но главное даже не то, что тот сумел пробраться в замок. Он сумел уничтожить сразу пятерых безликих, как у него это получилось. Люцифер не понимал. Ведь ясно, что сил у этого парнишки немного. Не мог он на равных сражаться с безликими. Значит, ему кто-то помог. Вопрос, кто? Надо мыслить логически. Кто может быть заинтересован в срыве портала? Королева эльфов? Отчасти да. Но вряд ли у нее хватило бы силы так подзарядить этого Николая. Остается один вариант. Хранители. Точно. Опять они появились любители загребать жар чужими руками. Ну что же, раз они влезли в это дело, то у него есть свой план, который станет для этих зануд неожиданностью. Главное, чтобы королева поверила. Люцифер щелкнул пальцами, и перед ним появилось огромное квадратное зеркало. По его матово-черной поверхности пробегала небольшая рябь. Люцифер задумчиво поводил его взглядом и повернулся к зеркалу. Он прошептал несколько слов и черная поверхность внезапно стала прозрачной, и в нем появилось изображение королевы эльфов Венторн. Она смотрела на Люцифера с нескрываемым изумлением. «Вот это сюрприз! Не ожидала! Что ты хочешь?» — поинтересовалась она. «У меня к тебе предложение». «Интересно, и какое же?» «Ты знаешь о том, что в наши с тобой дела вновь мешались хранители?» «Я не удивлена». «Что они сделали?» Люцифер рассказал ей про Николая, добавив свои комментарии. Выслушав, королева нахмурилась. «Это, конечно, плохо. Что ты предлагаешь?» «А вот что!» Люцифер выдержал паузу и продолжил. «Зачем мы с тобой постоянно боремся за этот маленький мир? Предлагаю вместе завоевать и другой!» «Да что ты!» Королева не думала скрывать свой сарказм. «И зачем мне это?» Ты разве не хочешь и новых душ? Мне хватает. Правда ли это? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Не пришла ли пора сбросить хранителей? Тебе разве не надоел их контроль? То, что они лезут в наши дела. Надоело, спору нет. Что ж, предложение неплохое, кивнула королева. Но как мы сможем довериться друг другу? Каждый будет подозревать что-то коварное со стороны партнера. «На этот случай есть выход. Можно заключить договор, скрепить его нашей кровью». «Ты пойдешь на это?» – изумленно уставилась на него королева. «Пойду. А говорим сроки, а потом будет видно». «Что же, я не прочь попробовать. Грядущие дивиденды могут оказаться щедрыми». «Договор», – улыбнувшись, уточнил Люцифер. «Договор», – кивнула фигура в зеркале. «Встретимся сегодня в нейтральном месте. Ты знаешь где?» «Знаю», — кивнула королева. «До встречи, союзник». С этими словами она исчезла. «Хорошо», — удовлетворенно произнес ее собеседник. «Прекрасно, что эльфы такие доверчивые». Рыбка проглотила наживку, так что теперь главное, чтобы не соскочила. Он поднялся и вышел из зала. Его путь теперь лежал к профессору. Отто ждал его в своей комнате. Когда Люцифер вошел, он посмотрел на него со страхом. «Не трясись ты так!» — улыбнулся тот. «Все будет нормально!» «Появился еще один вариант!» «Вариант?» — переспросил профессор. «Да, у нас теперь появился союзник». «Можно мне узнать, кто?» «Можно. Это эльфы». «Эльфы?» — Отто ошеломленно посмотрел на Люцифера. Но ведь они были врагами, профессор, были. Сейчас мы их используем, так что теперь они наши друзья. Жизнь – странная штука. А как же русский профессор? Помните, я вам рассказывал об его появлении и об его угрозах? Кстати, я как-то забыл о нем. Надо предупредить королеву, чтобы она придержала его. Он нам может помешать. Люцифер повернулся и направился к выходу. Уже в дверях он остановился и повернул голову в сторону Отта. «А мне что делать?» – спросил тот. «Создай портал. Еще раз. Я пришлю новых помощников. Они помогут с энергией». Раздался протяжный вой, который резко прервался. Следом за ним по коридору загрохотали шаги. Они остановились около дверей лаборатории, и Николаю послышалось, что он слышит дыхание твари. Затем шаги раздались вновь и начали удаляться в противоположном направлении. «Уже час ходит, сволочь!» Пробормотал приходька, который сидел рядом с Николаем. Как и тот он не выпускал из рук автомата. Двое уцелевших солдат сидели на полу. Профессор, связанный по рукам и ногам, сидел в углу зло смотрел на них. К удивлению Николая, дух его учителя оставался боевым. Николай посмотрел на коробочку, лежавшую перед ним на столе. Он знал, что профессор собирался взорвать замок. Но что теперь делать с этим чёртовым артефактом, было неясно. «Спрячь его подальше», — посоветовал Приходько. Николай кивнул и взял коробочку со стола, положил ее в другой карман. Теперь у него было два артефакта. «Что будем делать?» — поинтересовался у него сержант. «Может, этот профессор был прав? Мы обречены?» «Надо держаться. Я уверен, что нам помогут. Но подмога придёт только...» «Нет, не на эту помощь, я надеюсь». «На какую же?» «Пока я не имею права об этом говорить. Но поверь мне, эта сила невероятно могучая». «Что ж...» – пожал плечами Приходько. «На других, надейся, сам не плашай. Слышишь, шаги за дверью?» «Думаю, скоро наши враги попытаются прорваться». Если бы этого подключить, он кивнул головой в сторону связанного профессора. Подождите, Николай поднялся и направился к полозову. Он присел перед своим учителем. Послушайте, Сергей Сергеевич, сейчас уже не важно, кто чье задание выполняет. Я. Что с ним? вырвалось у Николая. Профессор внезапно закатил глаза и затрясся, словно в припадке подучий. Николай попытался удержать его, но тот внезапно стал невероятно сильным. Только вместе с сержантом и солдатами ему удалось надежно схватить профессора. Припадок продолжался несколько минут, после чего тело Полозова обмякло. — Что же с ним? — сержант растерянно смотрел на Николая. — Не знаю. Покачал тот головой, и в этот миг профессор открыл глаза. Он замычал, явно призывая вытащить у него изо рта тряпку. Когда Николай это сделал, первые слова профессора были... «Я согласен». «Что согласен?» – поинтересовался сержант. «Я помогу вам справиться с Константином». «С чего это вдруг?» – подозрительно спросил Николай. «Я сейчас кое-что узнал». «У своих эльфов?» «Да», – после некоторой заминки ответил профессор. «И что вы узнали?» «Мы не будем разрушать замок. Пока. Они нам помогут, только вы должны вернуть артефакт мне». Сержант с Николаем переглянулись. Николай пожал плечами. «Придется отдать ему. Выхода-то другого нет. Мы долго не продержимся, а он может нам помочь». «Отдавай». Артефакт вновь перекочевал в карман профессора. Волозово быстро развязали. И он кряхтя поднялся, потирая онемевшие руки. «Вот это правильно. Теперь, Николай, насколько ты силен в данный момент. Только говори честно, от этого зависит наша жизнь. «Ну, не знаю», — пробормотал Николай, внимательно прислушавшись к себе. «Пока сила у него была, но она должна была скоро исчезнуть, поэтому он заявил, что не знает своих возможностей и что они не слишком велики». Подобный ответ вызвал недоверие у Полозова. «Ты же так лихо разобрался с безликими в замке! Сам рассказывал! Как же ты смог это сделать?» «Не знаю», — Николай решил не рассказывать о происхождении своей силы. «Но...» Однако договорить профессор не сумел. Раздался топот, от которого баррикада перед дверью задрожала. Затем последовал рев, который был настолько силен, что все инстинктивно зажали уши. Следом за ревом дверь начали сотрясать могучие удары. Несмотря на то, что она была сделана из пятисантиметровой бронированной стали, создавалось впечатление, что она не устоит на месте. «Вот чёрт!» – пробормотал Приходько, растерянно глядя на Николая. «Они её выбьют!» могут, — кивнул тот. — Не забывайте, что у Константина есть оружие. — Это не капитан, — заметил Полозов. — За стеной нет зряного. Там только твари. Я чувствую их. — Что же делать? Что делать-то будем? Казалось, сержант начинает впадать в панику, но к облегчению Николая Приходько справился со своими нервами. — Встретим сволочей как надо, — заявил Николай и хлопнул сержанта по плечу. «Где наша не пропадала? Устроим гадом кускину мать, а? Сержант!» «Устроим!» – вздохнул сержант и повернулся к солдатам. «Автоматы направить на дверь! Как только баррикада рухнет, открывайте огонь и не обращайте внимания на того, кто там появится!» Капитан сам подписал себе приговор. Солдаты вскинули автоматы. Николай судорожно начал вспоминать заклинания. Судя по всему, это же стал делать профессор, который подозрительно косился на своего ученика, То чувствовал, как его жжет недобрый взгляд своего учителя. «Успокойтесь, профессор», – прошептал он, повернувшись к нему. «Не надо меня сверлить глазами. Я тоже не хочу допустить того, чтобы эти гады попали в наш мир». И в следующий миг барика рухнула. Дверь отлетела в сторону, и глазам перепуганных людей предстало огромное, безобразное существо. Оно было покрыто жесткой черной шерстью и имело четыре мощные руки, толстые пальцы которых украшали острые когти. Существо стояло на двух ногах, и на его морде, напомнившей Николаю жутко изуродованную морду быка, горели звериной ненавистью два маленьких красных глаза. Последовала пауза, во время которой враги смотрели друг на друга, и в следующий миг тварь кинулась на людей. Затрещали автоматы, и их огонь замедлил продвижение врага. Правда, не настолько эффективно, как хотелось бы. Из тела твари в те места, куда попадали пули, бели красные фонтанчики крови, но это не остановило ее. Она все же добралась до своей добычи. В следующую минуту один из солдат рухнул на пол с раскроенным черепом. Но тут в дело вступил Николай, и Полозов, который не стал атаковать, а просто поддержал атаку своего ученика. На существо обрушился огненный вихрь, который быстро превратил эту грозную машину для убийства в обожженный труп, от которого по лаборатории потянулся смрадный дох. «Фу!» — вытер пот ко солба. «Не такие они и страшные!» «Не страшные! Одного убили, и одного же потеряли! И это только один враг! А их здесь десятки!» — проговорил оставшийся в живых солдат, вцепившийся бледными руками в автомат. «Паники я здесь не допущу!» — зазвенел голос старшины. «Кто хочет выжить, должен подчиняться моим приказам беспрекословно! Это ясно, рядовой Сомов!» — рявкнул он. Тот кивнул. «Стройте баррикаду снова!» Все последовали этому приказу, и вскоре дверной проем закрывала баррикада, которая была еще больше прежней. Но все равно даже эта преграда никого не обманывала. Врагов она вряд ли бы смогла остановить. Николай, который сел на стол отдышаться, почувствовал толчок в бок. Он повернулся и увидел профессора. «Смотри!» – прошептал тот. Николай повернулся в сторону открытой двери в комнату, куда указывал профессор, и открыл от изумления рот. Портал вновь появился на месте. «Кто-то с нами играет», – покачал головой Николай. «И это мне не нравится». «А мы никого не будем слушать», — внезапно твердо произнес Полозов. «Что?» Его ученик удивленно посмотрел на своего учителя. «Ты прав, Николай. Меня, как и тебя, просто используют. Я сам знаю единственный, правильный выход — взорвать замок». «Интересно», — растерянно проговорил Николай. «Вы все-таки хотите его взорвать, но...» «Послушай, все же я опытнее тебя». «И тоже кое-что читал в книге Авора. И точно знаю, что если исчезнет замок, исчезнет и портал. Николай хотел было возразить, но вдруг услышал в своей голове знакомый голос. И этот голос посоветовал соглашаться с профессором. Николай еле сдержался, чтобы не выругаться. Боги, по-видимому, тоже любили менять свои планы. «А экспедиция, которая сюда плывет?» — спросил Приходько. Николай решил, что он, похоже, окончательно смирился с мыслью о том, что замок придется взорвать. «Что мы им расскажем?» «Давайте сначала попробуем выжить», — покачал головой профессор. «Делу, как говорится, время». «И как вы собираетесь разрушить замок?» — поинтересовался Николай. «Артефактом?» «Нет, не им. Я не знаю, как он действует и предпочитаю не рисковать. Тем более, если эльфы нас просто используют». «Все можно сделать проще. И как мне сразу не пришла в голову эта идея? Я хорошо ознакомился с планом замка и нашел кое-какие секретные документы в бумагах фон Рейбенкюнка. В подземельях есть огромный склад оружия и боеприпасов. Нам нужно его взорвать. Замок не устоит перед таким мощным взрывом». «То есть?» Приходько смотрел на профессора, как на идиота. «Вы предлагаете спуститься в логово этих тварей и заложить там бомбу, а потом вернуться, покинуть замок и ждать у моря погоды?» «В целом вы правильно изложили!» — кивнул Полозов. «А как мы туда дойдем? Я вас спрашиваю, волшебник гребаный!» — взорвался сержант. «Мы до подземелья-то не доберемся!» «Не будьте столь пессимистичны!» Полозов улыбнулся. «И успокойтесь! С вами же идем мы с Николаем, то есть именно гребаные волшебники!» Он весело посмотрел на своего ученика, и тот не мог сдержать улыбки. «Это конечно! Эти твари при виде вас будут хлопаться в обморок, а то и сами себе брюхо вспарывать в ужасе!» — проворчал сержант, но Полозов пропустил его слова между ушей. «А вы предлагаете сидеть здесь!» И ждать, пока этот ваш Константин наконец доберется до нас и головы всем поотрывает. Как вам такая перспектива?» Приходько затравленно посмотрел на Николая, но тут лишь пожал плечами. Он понимал, что в данный момент профессор прав. Остаться здесь означало обречь себя на неизбежную смерть. «Ладно», — внезапно согласился сержант. «Может, вы и правы, профессор. Мы идем. Ты с нами?» Он повернулся к Сомову. «Конечно с вами, товарищ сержант!» — бодро отрапортовал тот. «Вот и хорошо!» — Удовлетворенно крякнул сержант. «Значит, быстрее разбирайте баррикаду!» Когда они ее разобрали, Полозов осторожно прозондировал окружающее пространство. Коридор рядом с лабораторией был чист, и люди двинулись вперед. Первый сюрприз поджидал их, когда они подошли к выходу с третьего этажа. Здесь они встретили сразу двоих тварей. Одно чудовище было как две капли воды, похоже на напавшее на них в лаборатории. А вот второе, походившее на длинного и толстого питона, было невероятно проворным. И если бы не магический талант профессора, то, скорее всего, никуда бы они не прошли. Но Полозов умудрился оттеснить питона магией в сторону, где уничтожил его. А пока он этим занимался, остальные справились со вторым врагом. По мере спуска появлялись все новые и новые твари. Правда, к огромному облегчению Николая действовали все они тупо и однообразно. Просто шли в лобовую атаку и, естественно, погибали, натыкаясь на выстрелы и магию. Таким образом, уничтожив два десятка тварей, при этом сами не пострадав, они добрались до первого люка, с которого и началось проникновение обитателей подземелья в замок. Быстро спустившись вниз, они очутились в уже знакомом Николаю зале. На этот раз зал был пуст. В одной из его стен зиял широкий проем. За ним начинался длинный коридор. Света от факелов, висевших на стенах, было немного. Но все же он слегка разгонял тьму подземелья. «Вы знаете, куда идти?» Поинтересовался Приходько у профессора. Тот закрыл глаза и медитировал минут десять. Затем, открыв их, повернулся к нетерпеливо ждущим спутникам. «Идите за мной!» Сказал он и скрылся в проеме. Николай вместе с сержантом включили фонари, и маленький отряд отправился следом за профессором. Через 15 минут после того, как лабораторию покинули люди, из портала вышел Люцифер. За ним появился фон Рэйбен Кюнг и трое безликих. Следом в лаборатории появилась королева сен тениром и тремя эльфами в долинных плащах, вооруженных жезлами. Люцифера, осмотрев лабораторию, удовлетворенно хмыкнул. «Они ушли», — произнес он, повернувшись к королеве. «Все идет по плану». «Вопрос в другом», — ответила та. «Здесь изгой». «Мы что, с ним не справимся?» — широко улыбнулся Люцифер. «По-моему, нас гораздо больше». «Вы уверены, что это вам поможет?» Люцифер обернулся. На пороге лаборатории стоял Константин и с усмешкой смотрел на них. «Надо же!» — улыбнулся Люцифер. «Давненько я изгоев не видел. Ты кто? Тебе этого знать не обязательно», — осклабился Константин. «У вас есть два выхода. Первый — вы уходите отсюда на ваши вшивые земли и забываете о существовании этого мира. А второй?» — поинтересовалась королева. «Второй самый глупый, если вы вдруг решите, что сильнее меня. Мы не будем спорить». Люцифер внимательно смотрел на изгоя. «Мы просто это докажем!» После этих слов Константин отступил назад, и в следующем мгновении в его тело ударили силовые линии концентрированной магии, отбросив его к стене. Константин, охнув, тяжело осел, прислонившись спиной к стене. Однако он находился в сознании и еле слышно свистнул. На его тихий свист в лабораторию вбежало несколько эндагов. Недолго думая, они бросились на незваных гостей своего хозяина. Люцифер лениво взмахнул рукой и твари отшвырнула к стене. Но к ним добавилось еще трое, и теперь уже пять андагов метнулись на Люцифера. Еще двое напали на королеву. Ну и такой перевес сил не дал им никакого преимущества. В руках у Люцифера появился светящийся меч, и он, ловко отпрыгнув в сторону, разрубил напополам одного врага и, сделав изящный пируэт, Срубил голову второму. Оставшиеся трое окружили его, но здесь вмешалась в дело наблюдавшие за схваткой безликие. В твари ударило пламя, превратившее их в три обугленные души. К этому времени и королева справилась со своими противниками. Они тоже валялись на полу обожженными трупами. «Впечатляет!» — кивнул нисколько не расстроившийся Константин. «Только это была разминка! Вы знакомы с заклинанием клонов?» «Нет такого заклинания!» – произнесла королева. «Это сказки!» «Сказки!» – протянул их противник. «Что ж, теперь смотрите сами!» Константин взмыл воздух, а в лабораторию ворвалась целая толпа тварей. Закипела жаркая схватка. Все пространство лаборатории заполнил рев и визг гибнущих созданий. Люцифер работал мечом без остановки. Вскоре перед ним уже громоздилась груда изрубленных тел. Безлики вместе с эльфами методично жгли врагов. Тем же занимались и королева Сент-Ниром. Но несмотря на успешное истребление врагов, их количество не уменьшалось, а наоборот увеличивалось, и постепенно они начали теснить магов. На лице Люцифера промелькнуло выражение тревоги. Теснимые многократно превосходящими силами противника, он и королева начали медленно отступать к порталу. Казалось, все близится к концу. Но внезапно лицо Константина исказилось гриммассой гнева, и он растаял в воздухе. Вместе с ним растаяла половина его воинства. Оставшиеся остановились в растерянности, и этим воспользовался Люцифер и королева, перешедшие в атаку. Через 15 минут все было кончено. Лаборатория превратилась в настоящую скотобойню. По полу были разбросаны изуродованные тела тварей. Пол был заляпан их кровью и внутренностями. Люцифер, тяжело дыша, опустил меч, который сразу растаял в воздухе. Он повернулся к королеве. «На этот раз нам повезло. Что могло отвлечь его?» «Скорее всего, это наши старые знакомые, люди. Энтнир». Помощник королевы отошел в сторону и закрыл глаза, погрузившись в состояние медитации. «Он пробует связаться с профессором». С Гером Полозовым вмешался немец, но он, «Помолчите!» — сурово приказал Люцифер, и фон Рейбенкюнг послушно замолчал. «Никогда не видела столь сильных изгоев!» — произнесла королева, обратив на слова немца ровно столько внимания, сколько человек обращает на жужжащую над ухом муху. «Я тоже не встречал ранее никогда ничего подобного!» — признался Люцифер. «Может, это кто-то, наделенный первозданной силой?» «Изгой! Из хранителей!» Королева широко раскрыла глаза. «Да, именно. А почему нет? Разве там не может быть изгоев?» «Не может. Если этот изгой вырвался, то они должны были сразу его остановить». «Пути их неисповедимы», — невесело улыбнулся Люцифер. «Кто знает, что они на этот раз придумали. Главное, что мы должны их перехитрить». «Ты думаешь, что этот изгой?» «Несомненно». Это какой-то их хитрый план. Ладно, тем не менее, нам надо найти профессора. Ну что, Энтнир, перебила своего собеседника королева, видя, что Макс закончил медитировать и подошел к ним. Они в подземельях, произнес тот. Профессор, похоже, уже вышел из нашего контроля. Он довольно неплохо провел блокаду. И если бы на моем месте был кто-нибудь менее опытный, то ему пришлось бы не сладко. Мне же пришлось считывать информацию почти силой. Я знаю, где они находятся и что собираются делать. В подземельях есть склад оружия. Они идут туда. «Вы знаете о нем?» Резко повернулась королева к бледному фон который робко слушал разговор своих спутников. «Слышал», — кивнул тот. «Но это не я его готовил. Всем этим ведали эсэсовцы. Они официально подчинялись мне, но у них были свои директивы, выполняя которые они не спрашивали ни у кого разрешения». Насколько мне известно, там достаточно оружия и взрывчатки, чтобы уничтожить замок. Я, кстати, был против создания склада, но меня не слушали. Молчи! Самое главное — найти его раньше тех. Встретить их там. Нам нельзя допустить, чтобы замок исчез. Кстати, вполне возможно, что это происки все тех же богов, — заметил Люцифер. — Вы хотите сказать? — также робко поинтересовался Отто. — Что они? Они идут к этому складу, чтобы разрушить? — Не бойтесь, профессор! — перебил его презрительно ухмыльнувшийся Люцифер. — Да чего же вы, люди трусливы? Не думаю, что кто-нибудь из вашего племени решится на самопожертвование. Уничтожение замка не нужно изгою, и он, наверное, уже предпринял какие-то действия. — Это так? — он повернулся к контейнеру Тот вновь закрыл глаза и погрузился в медитацию еще на пять минут. Когда он вернулся к действительности, то смотрел на Люцифера с уважением. «Точно. Он уже предпринял меры?» «Отлично. Надо только проконтролировать эти меры. На тот случай, если у него не получится». Энтонир вопросительно посмотрел на свою повелительницу. «Ты все слышал?» – ответила она. «Конечно». – кивнул он. «Займись этим». Он кивнул и вышел из комнаты. «А теперь давайте наладим доставку сюда подкреплений. креплений. Сдается мне, что в ближайшее время нам придется жарко». С этими словами Люцифер пошел к порталу. Королева последовала за ним.